Глава 9. Сглазили. Я уверена, что мою удачу сглазил именно тот самый мужчина, провожающий меня хмурым взглядом. И зачем я вчера подошла к детям? Столько раз за вечер корила себя за несдержанность, но мальчишка пытался разорить гнездо. Лучше расскажу все по порядку. Утром я проснулась, умылась, а вот когда отправилась выгуливать Джека и завтракать, наткнулась на задумчиво стоящего возле хозяйки мужчину. Именно он вчера увел детей. «Госпожа!» — окликнул тот меня. Я остановилась, мгновенно скиснув, подумав, что сейчас начнет предъявлять претензии. Но вскоре удивилась. Он окинул меня взглядом и произнес: «Судя по вашему виду, вы служанка или гувернантка. Я прав?» «Доброе утро, господин. Нет, не правы» окинув взглядом незнакомца, сделала шаг назад. Джек начинал ерзать. «Подождите, почему вы уходите? Я с вами разговариваю». Пришлось остановиться. «Извините, но мой пес очень хочет прогуляться по своим нуждам». Склонила голову, как бы извиняясь, и уже вышла на улицу. Отпустила Джека, распрямилась и тут же почувствовала на плече чужую ладонь. «Вы меня совсем не боитесь». Приятный мужской голос раздался над ухом. «Скорее вы мне интересны и привлекательны», подумала я, но на всякий случай ответила. «Боюсь». И тут же услышала смех. «Когда боятся, в глаза не смотрят». «Что вы хотите, извинений?» Я освободила руку. «Ваш сын пытался разорить птичье гнездо». В ответ готова была услышать, что с ребенком проведена беседа, что тот больше не будет но прозвучали другие слова. «Что в этом такого? Птицы и животные — это лишь пища. Мой наследник должен уметь голыми руками добыть и ужин, и завтрак, и обед. Или он не воин?» «И что? Он отнес бы эту птицу и яйца на кухню?» Мужчина не ответил, лишь усмехнулся. «Я так и поняла, что ел он домашнюю курицу или бекон, запивая ароматным чаем. А странный язык! Незнакомец сделал шаг ко мне. Сильная и красивая. Его ноздри раздулись, словно он пытался принюхаться. Я всего лишь раз предложу, откажетесь и потеряете хорошие деньги. Что предложите? Вы о чем? В этот момент вернулся Джек и залился звонким лаем. Похоже, странный переставочий тип ему не понравился. «Стать гувернанткой, или, если у вас нет образования, то служанкой или нянькой для моих детей. 300 золотых в месяц». Произнес и замер, ожидая ответа. «Так, нужно заканчивать разговор и бежать от него. А что, если он таким странным способом заманивает к себе глупых девиц? Бррр! Неинтересно, господин. У меня свои планы на ближайшую жизнь. Прощайте». Подхватила Джека на руки и практически вбежала на крыльцо. «Ненормальный, чего он так на меня смотрел, будто сожрать хотел?» — прошептала я, оказавшись за дверью, которая вряд ли могла меня защитить. «Прощайте, удачной дороги!» — мадам Курье была сама любезность. «И вам всего хорошего!» Подхватив свои пожитки, я покинула временный ночлег. На дороге стояло несколько карет... Одна из них мне была знакома. Если, конечно, в этом городе не каждая вторая катается с такими вензелями. Идти к станции межгородских извыщиков было недалеко. Практически на соседнюю улицу. Джек быстро бежал вперед, огибая прохожих. Спеша за ним, я не сразу заметила, что по дороге позади меня цукает копытами лошадь. Я оглянулась и вздрогнула. Неприятный холодок скользнул по спине. «Чего он от меня хочет?» И тут, слава богу, появилась стоянка дележанцев и карет. Сворачивать за мной карета не спешила. Оглянувшись, поняла, что она остановилась. Ждать, пока выйдет или не выйдет странный хозяин конного средства передвижения, не стала. Возле кассы толпился народ. Пристроившись в очередь и дождавшись, когда мне улыбнется кассир, попросила один билет до такка Шантария. Девушка прошлась по бумаге, лежавшей перед ней пальцем, и, подняв глаза, сообщила. «Вчера дилижанс ушёл». «Когда?» — спросила и закусила губу. «Только бы не расплакаться». «Вечером. Следующие через четыре дня. Будете покупать». До такой степени расстроилась, что отошла и не спросила, можно ли добраться с пересадкой. Когда поняла свою ошибку, то пришлось вновь стоять очередь. Добрые пассажиры ни в какую не захотели меня пропустить. Джек, заскулив, потребовал выпустить его из помещения. Я же, предупредив гнома, стоящего за мной, что скоро вернусь, отправилась по нуждам пса. «Найвара, эту девицу отец нам прочит в служанке!» — услышала сбоку шепот. «Из-за этой чернавки мы тут застряли? Я есть хочу пить, а отец всё где-то ходит. Передо мной появился тот самый мальчишка с приличной палкой в руках. За его спиной молча стояла девочка с картинки. Милое создание. «И вам доброе утро!» Я посмотрела на детей. «Я тебе приказываю!» Он шмыгнул носом. «Приказывает он, смотри-ка!» «Ни при каких условиях не соглашайся на предложение отца!» Произнес и неожиданно очень больно ткнул мне в живот. «Ах ты!» – зашипела я, выхватывая деревянное оружие. Джек же повис на этой палке громко рыча. «Тебя кто воспитывает? Ты беспризорник, что ли? Всыпать бы тебе этой палкой!» Я попыталась ухватить мальчишку за руку, чтобы найти его родителя и высказать свое негодование, но этот малец со всего маха вонзил свои зубы мне в руку. Благо, рукава были длинные а то, думаю, мог бы и до крови укусить. «Ты! Ты! Да ты знаешь, кто я!» Мальчишка отскочил от меня на приличное расстояние. Я же держалась за укушенное место. «Чтобы человечка-служанка дергала меня за уши, отцу скажу, он тебя выпарит, тебя на самую грязную работу не возьмут. Да ты знаешь, кто я?» Начал повторяться малец. «Знаю. Невоспитанный, некультурный, хамоватый, не знающий, что старших нужно уважать, ребенок. Идем искать твоего отца». «Зачем? Я тут. Вот откуда он появился? И чего я вновь не держала язык за зубами? Нашла с кем перепираться. Пусть и с невоспитанным, но ребёнком». «Замечательно». Сглотнув, я по-детски начала жаловаться на пацана. Палкой ткнул в живот. Нахамил, укусил за руку. «Отец! Отец, она пыталась вновь ухватить меня за ухо!» Мужчина быстро подошел к сыну, присел и неожиданно обнял. Тот, не понимая, что происходит с отцом, начал вырываться. «Отпусти! Ты чего?» Все хорошо, дорогой. Мои подозрения подтвердились». Я посмотрела на взлохмаченного мальчишку и вновь увидела вертикальные зрачки в его глазах. Ну точно, на оборотни наткнулась. Неужели опять в участок потянут? Девчушка подошла к отцу и тоже протянула руку для объятий. От нее я так и не услышала ни слова. «Госпожа, я должен нарушить свои принципы и вновь попросить вас о том же. Станьте гувернанткой или нянькой моих детей». «Что? Ну нет, этому не бывать». Ваш сын не воспитан. Не знаю, какие вы оборотни. Чего? Какие оборотни? поперхнулся мужчина. Вы из какой глуши выползли? Из очень далекой, подхватив на руки лающего Джека, было уже развернулось к дверям вокзала, как отец маленьких детей произнес: Мадам Курье мне сказала, что вы направляетесь в такка шантария а я узнавал, что ближайший дилижанс только лишь через несколько дней. Вы можете доехать до этого города бесплатно, заработав денег, госпожа Алеона Богомол. Хозяйка не имела права разглашать личную информацию посторонним, прошептала я. Отказываюсь, господин неизвестный. Как-нибудь доберусь сама, на перекладных. Прошу меня не преследовать, или я заявлю на вас в участок. В спину мне донесся смех. Ну да, скорее всего, поверят благородному оборотню, а не мне. Так что пока отпускают, нужно уходить. На перекладных ехать можно было, но почти в два раза дороже и дольше на полдня. Но я, чтобы начать двигаться к счастливому будущему, отдала деньги и через полчаса сидела в дилижансе.